«Но мне говорили, что вы ее племянница», — сказала Уиллоу с удивлением. «Да», — ответила Мэрилин, странно улыбаясь. Уиллоу заметила, что, хотя губы племянницы и раздвинулись в подобие улыбки, зубы были крепко сжаты. Важно узнать причины этой затаенной злобы. «Но родство не исключает того факта, что я прислуга», — продолжала Мэрилин. Она предложила эту работу, когда мне негде было жить, и средства, позволявшие быть рядом с Сарой, моей дочерью. Глория дала понять, что родственные отношения для нее ничего не значит. Но вы все равно должны быть ей благодарны. Да, согласилась Мэрилин, хотя горечь, которую ей не удалось скрыть, говорила совсем другое. Но я отплатила ей за все, что она мне давала, и в несколько раз больше. Простите, моя великодушная тетя сумела извлечь из моей благодарности, выраженной не только в словах, изрядную пользу для своего благосостояния. Наверное, сказанное звучит неблагодарно, но это потому, что я слишком много унаследовала от нее. Уиллоу помолчала, стараясь обдумать свой следующий вопрос. «Вы выглядите потрясенной», — невозмутимо произнесла Мэрилин. «Но если бы вы хоть сколько-нибудь знали Глорию Грэнджер, то этого бы не случилось». Она смолкла, но накопившаяся обида выплеснулась наружу. У нее было огромное количество денег, как вы можете судить по роскошному дому. Она же платила мне крохи. А коттедж, где милостиво разрешалось жить, Обставлен дешевый пластмассой, и в нем всегда холодно. Там нет центрального отопления, приходилось включать электрокамины ради здоровья Питера. И, жертвуя своей мизерной зарплатой, я должна была оплачивать баснословные счета за электроэнергию. «Возможно, теперь вы унаследуете все это», — робко предположила Уиллоу, которая была поражена исповедью Меррили. Она всегда почитала родственные отношения, ей трудно было поверить, что может быть совсем иначе. Но времени анализировать собственные чувства не оставалось. Ей необходимо во что бы то ни стало понять причины необъяснимого интуитивного сочувствия Глории Грэнджер. «Вряд ли», — ответила Мэрилин мрачно, оглядев прекрасную комнату, где они беседовали. «У нее много родственников». Нет, совсем мало. Мой отец — ее родной брат, но они никогда не общались. Он был в ярости, когда узнал, на каких условиях я здесь живу. Отец настаивал, чтобы я привезла Сару обратно к нему, но там не было лишней комнаты. Да он и не в состоянии присматривать за девочкой в мое отсутствие. А мне нужно работать. Он не мог содержать нас на свою крошечную пенсию. Да и не обязан делать это. Она мой ребенок, и я несу за нее ответственность. Мэрилин внезапно глубоко вздохнула, как будто внезапно осознав, что разговаривает о своих личных делах совершенно посторонним человеком. «Успокойтесь», — быстро нашлась Уиллоу. «Я, должно быть, бестактна. Не мое дело интересоваться столь щекотливыми делами вашей семьи. Совсем напротив». — возразила Мэрилин, доставая бумажный носовой платок из рукава домашнего платья. — Просто моя тетя любила попрекать меня своими благодеяниями. А главное — этим промозглым коттеджем, где я приютила с больным ребенком. Об этом мне и хотелось рассказать вам. Она опять улыбнулась, но зубы были по-прежнему сжаты. — Вы спрашивали о родственниках? Кроме папы и меня есть еще дальние кузены. Я никогда не была знакома с ними и сомневаюсь, что они что-либо унаследуют. Тетя Этель была... Возможно, она все это богатство завещает кошачьему приюту. Тетя Этель? Глория Грэнджер. Этель Поселтвейд. Казалось ей неподходящим именем для писательницы. Вы... «Не говорили с ее адвокатом?» – участливо спросила Уиллоу у Мэрилин. В племяннице Глории была какая-то необъяснимая смесь беззащитности и агрессии, которая вызывала у Уиллоу неприязненное чувство, хотя, может быть, это и было несправедливо.